Я хоть и не пила, устала жутко, только и мечтала, как сейчас в постель упаду. А золотой вдруг ко мне подходит, морда виноватая. Изабель, народу, мол, слишком много, укладывать некуда. А выгонять нельзя, все пьяные. Может, типа, ты трезвенница выручишь, домой спать поедешь. Ну, я психанула, конечно, и уехала сюда. А тут такое... А сколько на приеме народу было? Я считала, что ли, человек сорок, не меньше... «И домой отправили только тебя?» «Так я же говорю, все остальные набухались. Ты ведь журналист сам должен знать, как на светской тусовке пьют. А кто знал, что у тебя в квартире посторонние люди?» Изабель задумалась. «Ну, многие...» «Я сразу как приехала, про эту вашу пробную ночь рассказала, и все надо мной смеяться начали, что неизвестно кого в квартиру пустила». А кто знал, что ты поехала спать именно в салон? — Ну, тоже многие, — потупилась девушка. Они просто все начали насмехаться, мол, была у лисы избушка ледяная, у зайца лубиная. Смотри, Изабель, дождешься? Тебя из собственной квартиры вообще выживут? Что я должна была отвечать? И сколько человек это слышало? Ой, я помню, что ли, десять, может, двадцать? Вокруг меня всегда куча народа толчется. Хорошо, — сменил тему Полуянов. Когда ты приехала сюда, дверь в салон была заперта. — Ты понимаешь, — смутилась Изабель, — когда я повернула ключ, мне вроде показалось, что замок слишком легко открылся. Но у нас он такой, символический, поэтому я не встревожилась. А сигнализация? — Да у нас ее нет. — вздохнула девушка. — Не успели еще поставить. — А почему ты именно мне позвонила? — В пять утра. Пристально посмотрел на нее Дима. — Ну, я подумала... — начала растерянно объяснять Изабель. — Рыбок моих явно тот же придурок убил, кто фотографию бабы Леры прислал. А я про ту фотку только тебе рассказывала... Вроде как, получается, ты один и в теме. Слушай, а хочешь, я вообще тебя найму? Будешь моим частным детективом за деньги. Прелестно, просто прелестно. Однако статья для молодежных новостей, правда, может получиться неплохой. В любом случае, он уже здесь, и глупо упускать эксклюзив, который сам идет в руки». Полуянов извлек из портмана фотографию Забель, ту самую, что распечатала ему совладелица салона красоты — где Мулатка сидит с бледным лицом и неестественно уложенными на подлокотниках кресла руками, и протянул ей. — Ты не у этого фотографа случайно сегодня в гостях была? — Дима, ты просто гений! — воскликнула Изабель. — Я знаю, — не стал скромничать Полуянов. Задумчиво добавил. — Значит, его фамилия Золотой. Давай рассказывай все, что знаешь об этом типе. Ключ повернулся, входная дверь скрипнула. Митрофанова ахнула, торопливо вернула бумажку на место, хлопнула ящик, бросилась прочь из гостиной и на пороге комнаты едва не сбила с ног домработницу стоминой. «Здрасте!» — растерянно пробормотала она. «Здравствуй, здравствуй!» Тамара Кирилловна наградила девушку неласковым, подозрительным взглядом. «И что ты тут делаешь, интересно?» Оглядела комнату острыми глазками, констатировала. В сервант лазила. «Сразу вижу». «Зачем?» «Игрушки рассматривала», — смутилась Надя. «Самое то занятие. Для шести утра», — хмыкнула женщина. «Кому другому рассказывай». «Игрушки она смотрела». «В ящиках, небось, рылась?» «Да ладно, не отпирайся. Мне бы тоже интересно было». Лизка сама виновата, что чужих людей в квартиру пустила. Где она сама-то? А вы не знаете? Ну, это ведь Лизочка. Вечно у нее суматоха, пожар. Позвонила, перебулгачила меня посреди ночи, наградила стрекорба, что какие-то срочные дела, а тебя из квартиры некому выпустить. И попросила тетя Тамарочка, выручай. А ты чего без мужика-то своего ночевать пришла? Да беда в том, что я пришла как раз... — Со своим мужиком, с Димой, — горько вздохнула Митрофанова. — А Изабель ваша в пять утра звонит и рыдает. Помогите, спасите. Помочь больше некому. — И твой что? —